Глава 6 Перед встречей с Ашу Дайхи я заехал в ателье, в котором Валерий заказала платье для себя и костюмы для меня. Мастер попытался было показать мне образцы тканей, чтобы убедиться, что выбор моей невесты меня устраивает, но я не стал вникать. Не было ни времени, ни желания заниматься еще и этим. Валерия уже не раз доказала свою разумность, она не могла выбрать ничего неприемлемого. Так что я, не глядя, подтвердил ее выбор и попросил переходить к тем этапам, где без меня действительно не обойтись. Мерки меня сняли буквально минут за десять. Обувь я выбрал минуты за три. Ателье не зря славилась своим классом. Они предоставили несколько подходящих к костюмам вариантов, Мне оставалось только померить и выбрать самую удобную пару. Еще минут десять ушло на согласование деталей оплаты и доставки. Один из костюмов пообещали прислать в поместье завтра к вечеру. В нем я пойду на малый императорский прием. Второй костюм будет готов вместе с платьем Валерии к аукциону Сокор. И на этом, я надеюсь, проблема, подобающая одежды для меня будет решена надолго. Правда, за срочность придется доплатить. Расценки, понятное дело, не радовали, но к этому я был готов. Это не столько расходы, сколько инвестиции в собственную репутацию. На таких вещах нельзя экономить, если хочешь, чтобы аристократы воспринимали тебя всерьез. Надо бы еще своих людей приодеть, хотя бы водителей. Но этим можно заняться и в ателье попроще, или даже просто выдать бойцам денег и отправить их в магазин за готовыми костюмами. Тахиру я сразу отдал это распоряжение, пока не забыл. Дальше пусть у него голова болит. Меня же ждал будущий партнер по бизнесу. Встречу и подписание договора по автосервису мы назначили в конторе юристов, с которой я последнее время постоянно сотрудничал. Ни мне к Дэйхи, ни Ашу ко мне ехать было не с руки. Нужно было нейтральное место. Новый договор юристы уже проверили. Там, собственно, и не изменилось ничего, кроме имени совладельца бизнеса. Теперь это был Ашу, а не род Дэйхи и наших долей. Как и обещал старший дахи мне доставался контрольный пакет. Дайхи со своей командой уже ждали меня в отдельном зале, который юридическая контора выделила нам для финального этапа переговоров и подписания документов. Помимо Ашу, от его рода приехал уже знакомый мне юрист и неприметный человек лет 45, которого Ашу представил мне как мастера рун. Именно он будет отвечать за рунное улучшение со стороны Дайхи. Сам Ашу выглядел непривычно. Свежая стрижка, новый костюм, в котором ему явно было неуютно, и обреченно сосредоточенный взгляд. Родичи, похоже, сумели донести до Ашу всю важность его будущей роли в жизни автосервиса. Теперь изобретатель был несколько растерян, но готов выникать в вопросы, которыми ранее никоим образом не интересовался. Со мной на подписание договора приехал Рашт, как управляющий автосервисом. Плюс уже на месте к нам присоединился юрист от конторы, который и проверял договор. в Вшестером мы удобно разместились за столом переговоров. Пролистав договор и уточнив у юриста, что это та самая версия, которую я уже видел, я поднял глаза на Ашу и встретил его напряженный взгляд. «Виктор, все в силе?» — спросил он. «Конечно», — улыбнулся я. Если у тебя нет никаких дополнительных пожеланий или замечаний, то можем подписывать». Ашу посмотрел на своего юриста, тот молча кивнул. «Подписываем», — решительно кивнул Ашу, словно прыгал с обрыва в воду. Он первым поставил свою подпись, отодвинул первый экземпляр и подтянул к себе второй. Всего экземпляров было четыре. Один заберет Ашу, второй — я. Третий останется в юридической конторе. Четвертый отправится в имперскую канцелярию на регистрацию и осядет в их архивах. В случае разногласий именно последний экземпляр будет эталоном, с которым придется сравнивать все остальные. По мере подписания всех экземпляров Ашу менялся на глазах. Словно бы в нем появлялся какой-то стержень и внутренняя уверенность. Я с интересом наблюдал за ним. В мою сторону сложенные стопкой экземпляры подвинул уже не тот растерянный парнишка, каким Ашу встретил нас на пороге этого зала, а молодой аристократ, знающий себе цену. Очень быстрое и разительное преображение. Я даже не сразу поверил, что так бывает. Вот она, волшебная сила официальных бумаг. Когда я подписал все экземпляры, Юрист конторы торжественно вручил мне и Ашу по экземпляру и попрощался с нами, унося еще два экземпляра с собой. — Странное ощущение, — слегка улыбнулся Ашу. — Я словно какую-то новую жизнь начинаю. — Примерно так и есть, — улыбнулся в ответ я. — Теперь ты отвечаешь не только за себя, но и за своих людей, и за свое дело. И не надо говорить, что в роду ты и так отвечал за людей. Это другое. — Ты прав, Виктор, — кивнул Ашу. «Совсем другое. Предлагаю закрепить это ощущение», — сказал я. Ашу вопросительно вскинул брови. «Уважаемый Раш, ты готов показать нам автосервис», — пояснил я. «Он провел большую подготовительную работу. К тому же ты само место еще не видел. Поехали, посмотрим». «Конечно, поехали!» — загорелся Ашу. «Не думал, что вы уже готовились, и вот так сразу». Но время у меня есть. Поехали. Автосервис преобразился. Нет, ко внешнему виду здания и раньше не было претензий, иначе мы не стали бы его арендовать. Но когда Рашт показал мне его в прошлый раз, внутри было почти пусто. Сейчас в боксах уже стояло основное оборудование. Подъемники были вмонтированы в бетонный пол и блестели свежей краской. Вдоль стен стояли новенькие металлические стеллажи и столы для инструментов и расходников. Через стенку от основной ремонтной зоны был установлен станок для шиномонтажа, а старца здания была оборудована автомойка. Кроме того, в офисе тоже уже были кресла для клиентов и стойка администратора. Разве что склад пока оставался пустым. «Как видите, у нас почти всё готово к открытию», — подвёл итог Рашт, который провёл нам небольшую экскурсию. «Что у нас с персоналом?» — поинтересовался я. «Я нанял четырёх рабочих, двух слесарей, шиномонтажника и мойщика», — ответил Рашт. «Они готовы выйти на работу в любой день. В роли администратора первое время побуду я сам. Позже подберу подходящего человека». Плюс нам нужен складской работник, он же специалист по закупкам, но это тоже будет чуть позже. А с запчастями, расходниками сейчас как? Продолжил расспрашивать я. Первое время придется работать, что называется, с колес, ответил Рашт. То есть, какую машину с какими работами мы ждем, те расходники и запчасти и заказываем. Если они не потребуются, возвращаем их продавцу с выплатой небольшой неустойки, чтобы нам не отказывали в следующих заказах. «Или не возвращаем и накапливаем их на складе, как вариант». «Впечатляет», — не в попад кивнул Ашу. «А место для наших мастеров есть?» «Конечно, господин Дайхи», — улыбнулся Рашт. «Идемте». Он привел нас в отдельный закрытый бокс. Ни ямы, ни подъемников здесь не было, бокс вообще был пустым, но просторным. Сюда можно было загнать две машины, и еще место осталось бы. «Например, для пары офисных столов и стеллажей». «Боюсь, я не понимаю, что именно вам нужно для работы», — произнес Рашт. «Поэтому вам придется самим заняться обстановкой бокса. Или, если пожелаете, я могу принять от вас список мебели или необходимого оборудования и заняться закупками». Ашу бросил взгляд на своего рунного мастера. «Благодарю, мы сами справимся», — ответил мастер. «То есть, в принципе, можно назначать дату открытия автосервиса?» — улыбнулся я. «Да, господин Дамар», — подтвердил Рашт. «Единственный вопрос, который я бы хотел обсудить, — это реклама». «Реклама?» — встрепенулся Ашу. «Я нашел небольшую контору, которая готова сделать нам сайт и обеспечить раскрутку в сети», — пояснил Рашт. «Договор мы еще не подписывали, но основные детали уже обговорили. Перечень работы и ориентировочных цен на них я сделал, но рекламщикам этого недостаточно». «Желательно еще показать живые примеры наших работ. Я подумал, что было бы неплохо сразу заявить о рунных улучшениях. Вы можете поставить какие-то рунные улучшения на свои машины и позволить использовать фото для рекламы?» Рашт переводил взгляд с меня на Ашу. Мы переглянулись. Замысел Рашта я оценил сразу. Ему не только реклама рунных улучшений как таковых нужна была. Эти самые улучшения, установленные на машинах аристократов, резко поднимут престиж автосервиса. И тот факт, что эта машина владельцев бизнеса, сыграет только в плюс. Если хозяева себе такие вещи ставят, значит, они точно уверены и в качестве, и в безопасности своих изобретений. К тому же мы с Ашу еще и живой рекламой поработаем, если будем на этих машинах ездить. А мы будем, разумеется. В общем, Рашт молодец. Одним выстрелом собирался сразу нескольких зайцев подстрелить. Интересная идея, — улыбнулся я. «Ашу, машина, на которой ты приехал, твоя?» «Не совсем», — замялся он. «Это машина моей семьи. Не рода, но и не только моя. На ней еще моя мать и сестра периодически ездят, отец нет, у него личная машина есть». «Да, это сложнее», — покачал головой я. «Свою машину я вам не могу отдать. У меня в ближайшие дни три крупных общественных мероприятия запланировано. Она мне самому нужна. Если только через недельку примерно. Так это же недолго», — удивился Ашу. «Что ты хочешь поставить на свою машину?» «Звукоизоляцию». «Я тебе ее часа за три повешу», — сказал Ашу. «А на свою машину тогда могу подсветку с гербом Дейхи на порогах сделать». «А твои родичи не будут против?» «Виктор, это же герб рода!» Удивленно посмотрел на меня Ашу. «Как они могут быть против?» «Тебе виднее», — улыбнулся я. «Ну раз уж мы делаем рекламу услуг автосервиса, то будет правильнее, если рунными улучшениями займешься не ты, а твои мастера. Дальше ведь ты лично не будешь заниматься клиентами. Значит, и рекламируем мы не твою работу, а твоих мастеров. Это будет честно». «Да, ты прав», — кивнул Ашу. «Тогда и сделать это надо здесь». Он бросил вопросительный взгляд на Рашта. «Если вы позволите, господин Дахи», — мгновенно сориентировался тот, «то мы еще и пару фотографий в процессе работы сделаем. Издалека, конечно, так, чтобы никаких секретов улучшений не выдать. должно быть видно только этапность работ «Да, пожалуйста», — легко кивнул Ашу. «Но сначала нам придется тут обустроиться», — мягко напомнил мастер Дахи. «Мы ведь не спешим», — поинтересовался Ашу. «Нет, конечно», — подтвердил я. «Лучше сразу все сделать по уму». Ашу посмотрел на своего мастера. «Нам хватит двух дней», — ответил тот на невысказанный вопрос. «И мы сможем приступить к работе». Он повернулся ко мне. «Что касается сроков, господин Дамар», — продолжил он. «Нам действительно потребуется всего несколько часов, чтобы нанести рунные цепочки звукоизоляции. Ваши люди могут пригнать вашу машину в любое удобное время, хоть рано утром, хоть поздно вечером. Мы выполним свою работу сразу. «Благодарю, так и сделаем», — улыбнулся я. Обведя взглядом всех присутствующих, я убедился, что вопросов не осталось, и произнес. «Тогда предлагаю на этом закончить на сегодня. Обустраивайтесь, готовьтесь. Уважаемый Рашт вам поможет». Рашт кивнул мастеру Дайхи и перевел взгляд на меня. «Договор с рекламщиками сначала отдайте на проверку юристам, а потом несите мне на подпись», — распорядился я. Пока наши коллеги обустраиваются, мы должны заключить договор, чтобы дальше уже работать без проволочек. «Сделаю, господин Дамар», — склонил голову Рашт. «И смету на прочие закупки тоже подготовьте, пожалуйста», — добавил я. «Инструменты, мебель для зоны ожидания, рабочие робы и так далее. Да вы сами все знаете, тут еще много чего не хватает». «Все сделаю, господин Дамар», — с энтузиазмом кивнул Рашт. «Завтра смета будет у вас». «Благодарю». Когда мы вышли на улицу и дошли до своих машин, я уже собрался было попрощаться с Ашу, но он неожиданно повернулся ко мне. «Виктор, спасибо!» — с горящими глазами воскликнул он. «Ты просто не представляешь себе, как это воодушевляет. Реальное дело, которое вот-вот начнется. У меня ведь никогда такого не было. Это просто потрясающе!» Ашу явно не хватало слов, чтобы сформулировать свои ощущения, но я его и так понял. Да, стоять у истоков своего дела — это совершенно особенное чувство. Сейчас пока еще никто не знает, что оно есть. Но уже через месяц пустая коробка автосервиса заполнится рычанием моторов, грохотом железа и инструментов, запахами масла и смазки, голосами клиентов, матами слесарей и сверканием рун. Будут приезжать и уезжать машины, приходить и уходить люди, будут споры, конфликты, отзывы и благодарности. Бизнес, который пока существует только на бумаге, воплотится в реальность и заживет своей жизнью. И движущая сила всего этого, ты, без тебя ничего не было бы. А уж когда это происходит в первый раз, не зря многие владельцы бизнеса носятся с ним больше, чем с собственными детьми. И меня вдвойне радовало, что Ашу проникся. Теперь я уверен, что он не будет балластом, который лишь формально владеет долей, но по факту в глаза не видел и не хочет видеть наше детище. Он действительно будет вкладываться. Я знаю, улыбнулся я в ответ. Ну, с почином нас, партнер. Ну да, с почином! расплылся в улыбке Ашу.